Глава пятая. Итак, Ихменёва переехали в Петербург. Не стану описывать мою встречу с Наташей после такой долгой разлуки. Во все эти четыре года я не забывал её никогда. Конечно, я сам не понимал вполне того чувства, с которым вспоминал о ней. Но когда мы вновь свиделись, я скоро догадался, что она суждена мне судьбою. Сначала, в первые дни после их приезда, мне все казалось, что она как-то мало развелась в эти годы, совсем как будто не переменилась и осталась такой же девочкой, как и была до нашей разлуки. Но потом, каждый день я угадывал в ней что-нибудь новое, до тех пор мне совсем незнакомая, как будто нарочно скрытая от меня, как будто девушка нарочно от меня пряталась, и что за наслаждение было это отгадывание». Старик, переехав в Петербург, первое время был раздражён и желчен. Дела его шли худо. Он негодовал, выходя из себя. Возился с деловыми бумагами, и ему было не до нас. Анна же Андреевна ходила как потерянная и сначала ничего сообразить не могла. Петербург её пугал. Она вздыхала и трусила. Плакала о прежнем житье-бытье, об их минёвке, о том, что Наташа на возрасте, а об ней подумать некому пускалась со мной в пристранной откровенности за неимением кого другого, более способного к дружеской доверенности. Вот в это время, незадолго до их приезда, я кончил мой первый роман, тот самый, с которого началась моя литературная карьера. И как новичок сначала не знал, куда его сунуть. В Ихменевых я об этом ничего не говорил, они же чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно. То есть не служу и не стараюсь приискать себе место. Старик горько и даже желчно укорял меня. Разумеется, из-за отеческого ко мне участие Я же просто стыдился сказать им, чем занимаюсь. Ну как в самом деле объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы? А потому до времени их обманывал. Говорил, что место мне не дают, а что я ищу из всех сил. Ему некогда было поверять меня. Помню, как однажды Наташа, наслушавшись наших разговоров, таинственно отвела меня в сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбе. Допрашивала меня, выпытывала, что я именно делаю. И когда я перед ней не открылся, взяла с меня клятву, что я не сгублю себя, как лентяй и праздношатайка. Правда, я хоть и не признался и ей, чем занимаюсь, но помню, что одно одобрительное слово ее о труде моём, О моем первом романе я бы отдал все самые лестные для меня отзывы критиков и ценителей, которые потом о себе слышал. И вот вышел, наконец, мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался, как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет, если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи. В те долгие ночи среди восторженных надежд и мечтаний, и страстной любви к труду, когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными как будто с действительно существующими, любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим. Я писать не могу, как обрадовались старики моему успеху. Хотя сперва ужасно удивились. Так странно их это поразило. Анна Андреевна, например, никак не хотела поверить, что новый, прославляемый всеми писатель, тот самый Ваня, который... И так далее, и так далее. И все качало головою. Старик долго не сдавался и сначала при первых слухах даже испугался. Стал говорить о потерянной служебной карьере, о беспорядочном поведении всех вообще сочинителей. Но беспрерывные новые слухи, объявления в журналах и, наконец, несколько похвальных слов, услышанных им обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его изменить свой взгляд на дело. Когда же он увидел, что я вдруг очутился с деньгами и узнал, какую плату можно получать за литературный труд, то и последние сомнения его рассеялись. Быстрый в переходах от сомнения к полной восторженной вере, радуясь как ребенок моему счастью, он вдруг ударился в самые необузданные надежды, в самые ослепительные мечты о моей будущности — Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы. И чего-чего не было в этих планах, он начал высказывать мне какое-то особенное, до тех пор не небывалое ко мне уважение. Но все-таки, помню, случалось, сомнения вдруг опять осаждали его. Часто среди самого восторженного фантазирования и снова сбивали его с толку. Сочинитель, поэт. Как-то странно когда же поэты выходили в люди, в чины. Народ-то все такой щелкопер, ненадежный. Заметил, что подобные сомнения и все эти щекотливые вопросы приходили к нему всего чаще в сумерки. Так памятны мне все подробности и все то золотое время. В сумерки наш старик всегда становился как-то особенно нервен, впечатлителен и мнителен. Мы с Наташей уж знали это и заранее посмеивались. Помню, я ободрял его анекдотами про генеральство Самарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова. Рассказывал про Пушкина, про Гоголя. «Знаю, братец, всё знаю», — возражал старик, может быть, слышавший первый раз в жизни все эти истории. Ах, «Послушай, Ваня...» А ведь я все-таки рад, что твоя стряпня не стихами писана. Стихи, братец, вздор! Уж ты не спорь, а мне поверь старику. Я добра желаю тебе. Чистый вздор, праздное употребление времени. Стихи гимназистам писать. Стихи до сумасшедшего дома вашу братью молодежь доводит. Положим, что Пушкин велик. Кто об этом? А все-таки стишки... И ничего больше. Так, эфемерное что-то. Я, впрочем, его и читал-то мало. Просто другое дело. Тут сочинитель даже поучать может. Ну, там, о любви к Отечеству упомянуть. Или так вообще. Про добродетели, да. Я, брат, только не умею выразиться. Но ты меня понимаешь. Любя, говорю. — А ну-ка, ну прочти! — заключил он с некоторым видом покровительства, когда я, наконец, принёс книгу, и все мы после чая уселись за круглый стол. — Прочти-ка! Что ты там настрочил? — Много кричат о тебе. Посмотрим, посмотрим. Я развернул книгу и приготовился читать. В тот вечер только что вышел мой роман из печати, и я, достав, наконец, экземпляр, прибежал к Ахменёвам читать своё сочинение. Как я горевал и досадовал, что не мог им прочесть его ранее, по рукописи, которая была в руках у издателя. Наташа даже плакала с досады, ссорилась со мною, попрекала меня, что чужие прочтут мой роман раньше, чем она. Но вот, наконец, мы сидим за столом. Старик состроил физиономию необыкновенно серьезную и критическую. Он хотел строго, строго судить, сам увериться. Старушка тоже смотрела необыкновенно торжественно, Чуть ли она не надела к чтению нового чепчика. Она давно уже приметила, что я смотрю с бесконечной любовью на ее бесценную Наташу. Что у меня дух занимается и темнеет в глазах, когда я с ней заговариваю, и что и Наташа тоже как-то яснее, чем прежде, на меня поглядывает. Да, пришло, наконец, это время. Пришло в минуту удач, золотых надежд и самого полного счастья всё вместе. Всё разом пришло. Приметила тоже старушка, что и старик ее как-то уж слишком начал хвалить меня и как-то особенно взглядывает на меня и на дочь. И вдруг испугалась. Всё же я был не граф, Ни князь, ни владетельный принц, Или, по крайней мере, коллежский советник из правоведов, Молодой в орденах и красивой собою. Анна Андреевна не любила Желать в половину. Хвалит человека, думала она обо мне, А за что? Неизвестно. Сочинитель, поэт. Да ведь что ж такое... «Сочинитель».